61 -е. февраль 5 -е. Принцип вездесущий есть атрибут огненного сознания, освободившегося от таков низшей материи или низших форм своего выражения. Принцип по существу беспределен в степенях своего уявления. Чем выше, тем полнее проявлены его свойства. Чем выше орел в поднебесии, тем шире его горизонт. Но и глаз требуется орлины, и крылья, и умение высоко летать над землею, от земли оторвавшись. Не на землю полагается орел в вышине, но на свои крылья. Труден отрыв от земного. Рел птица царственная. Царем духа надо стать обладателю огненных крыльев. А для этого нужно поплатить и явить в себе известную степень качеств владыки. Владыка есть идеал и цель и прообраз того, чем должен когда-то стать ученик. Потому для ученика Владыка есть путь, истинной жизни. жизнь. Целый круг или больше отделяет сознание ученика от сознания Владыки, ибо далек огненный мир. Но могучий поток космической эволюции нельзя остановить никакими соображениями, а он несет сознание к берегам Огненных но неизмеримо ускоряется эволюция духа при сознательном стремлении в ее потоке. Страдание — удел ступени эволюции нашей планеты, усугубленной борьбою восставшего против света. На высших планетах есть и борьба, и преодоление низших форм уявления жизни, но нет темной иерархии, столь отягощающей восхождение. Примем крест земной материи сознательно. Крест есть момент пересечения в сознании вибраций окружающей материи с огнем Духа. В Духе уявлен Крест, и Духом поднимается. Принятие Креста есть мужественное несение Его в жизни. И когда оболочки, распятые на нем, умирают, происходит воскресение Духа от их власти освобожденного. Но в оболочках или телах трех естеств несется Крест, и три распинаются в муках. И когда умрут, и не станет низшего я их выражающего, ими выраженного, неприходящая индивидуальность явит их свой. Но три должны умереть, чтобы жизнь могла преобразиться выше и высшим. Цель — вознесение духа после его воскресения в новой форме. И путь указан владыкой, и столбами ступней его утвержден, потому крест есть путь жизни и путь к жизни потому я, крест приявший, утверждаю победу следующих моим путем и за мною. В мире скорби утверждаю вечную, неприходящую, огненную радость духа и о победе духа свидетельствую.